Интерлюдия восьмая. Про животных и людей. С того момента, как Заноза в белом халате предложил мне работать с ним совместно, моё шаткое положение в нашем первопроходческом обществе не то упрочилось, не то окончательно пошатнулось. С одной стороны, меня стали гонять ведущим на все реальные выходы без исключения, а от виртуальных почти освободили. меньше ограничивали в выборе снаряжения и вообще давали нереальный с моей точки зрения карт-бланш. Но группы редко бывали одинакового состава, и приходилось почти каждый раз доказывать и себе, и сопартийцам, что я стою чуть больше, чем сломанный компас, что выматывало чрезвычайно. С другой. Полковник Вернер не давал мне продыху, постоянно посылая меня под присмотр Мармана, то на дополнительные тренировки на полосе препятствий, то в стрелковый тир, то в зал для единоборств. Всё надеялся, что из меня выйдет толковый воин. Сидавлас и тоже не отставал. Ежедневно вызывал на ковёр и то читал лекции, которые я обозвал курсом молодого начальства о том, какова психология подчинённых. Как люди могут себя вести в экстремальных ситуациях и что с этим делать? То пытал меня после выходов о том, почему я тут вилял всем поясниц под бревно, а как иначе, если над головой стая двутёлок прыгает по полтоны весом экземпляр, то тут хочешь не хочешь, а схоронишься хоть куда-нибудь. А тут прыгнуть в сторону, что поделать? Я не хотел, чтобы меня глобрюха и сукуба полсапогад укусила. Я понимал, что и здесь мне пытаются помочь. Ведь начальниками не рождаются, авторитет сам собой не сложится, а интуицию можно и нужно тренировать. Но в глубине души совершенно не был уверен, что руководство приняло насчёт меня правильное решение. Мне всё казалось, что здесь кроется какая-то ошибка. Есть же Макс, Роман, Али прекрасные, ответственные и вполне подходящие, как по мне, на роль руководителей. то не в конце концов. После достопамятного выхода, когда мне из спины вытаскивали нелегальные украшения, он стал своим в доску. Вот что значит человека вовремя с ног сбить. Очкастый! Честно сказать, меня вообще достал намного быстрее, чем я мог предположить. Все ему было не так. Не туда мы пошли. Надо было на три градуса левее и на триста метров дальше. Пробы я беру не так. Образцы приношу бракованы, животных почти не изучаю и тренирую что угодно, кроме мозга. В конце концов, на исходе третьей недели и десятого по счету выхода я не выдержал. После очередного рейда, склонив голову перед Тайвином, я обтекал морально и физически, довелось быть оплеванным малоизученным короткозубым пентаподом, и слушал отповедь о том, Что я за человек такой, если наплевать на себя дал, но обидчика не поймал и торжественно учёным на блюдечке не принёс. Осторожно сняв шлем, чтобы неизвестные науки сопли не попали на лицо, я агрессивно поинтересовался: "И как вы себе это представляете? Вы видели съёмку из моего визора и с дрона? Он же размером с овчарку. Я не смог бы его и на минуту задержать. Тайвин презрительно наморщил нос и вопросил: "А зачем вы тогда всё время ходите в тиры, в спортзал? Попробовали бы глушить, вкатить ему парализующий заряд, да мало ли? Вас в конце концов пятеро было по числу конечностей. Применяйте хотя бы по очереди то, что у вас вот здесь по прямому назначению". И он постучал мне пальцем по лбу. Стерпеть его жесты и пренебрежение я уже не смог, я окончательно закипел. Я не ваш сотрудник, Тайвин, я не ученый и не могу за вас правильно брать образцы. А если вам надо будет в следующий раз поймать зверек крупнее кошки, милости прошу с нами. Покажите, мастер-класс, как интеллект побеждает природу. Я развернулся и, фыркнув, уже намеревался покинуть лабораторию, прихватив несчастный шлем с собой под мышкой, но был остановлен вошедшим седовласым джентльменом. "Успокаивающий положил мне на относительно чистый участок бронеруку", шеф отметил. "Тайвин, вы удивитесь, но Честер вам правильные вещи говорит. Если вы продолжите в своём духе выжимать все соки из кадров, до которых сможете дотянуться, скоро к рукадням шкурки станутся". Он вроде и шутил, но вид начальства оставался серьёзным, и Тайвин уже был об принявший надменно недовольный вид. стушевался. Слышали про эмоциональное выгорание? Тайвин приподнял уголок губ в саркастической усмешке, и вдруг до меня дошло, что он не старше меня, если не младше. Я сам то и дела, ловил себя на категоричности, но старался сдерживаться и понимать, каковы мотивы действий и слов у моей команды на текущий выход. А у Тайвина такой практики, скорее всего, не было. И его сейчас учат уму разуму и обкатывают острые углы точно так же, как и меня. Я уважительно покосился на Седавласова и невозразительно, но утвердительно что-то промычал. Тайвин, удивлённый тем, что заступились в этот раз не за него, пожал плечами и уточнил: "Это значит, что я могу забирать Честера на час-два в день и обучать правильному использованию пробоотборника и портативного анализатора?" Я издал вопль раненой и глобрюхой суккубы и плюхнулся на ближайший свободный стул. Тот жалобно скрипнул под весом меня и брони с обвесами. Раз в неделю, сообщил вердикт шеф. Я имитировал суккубово подыхание и глухо стукнулся лбом о столешницу. Не убивайтесь так, Честер, вам пойдёт на пользу. Я поднял голову из-под ковёркойс спросил: А обратная пропорция не работает. Видя непонимающий взор, я уточнил: "Тайвин, пусть со мной ходит раз в неделю, хотя бы раз в две. В пятером-то справимся со сложнейшей задачей защитить его очки". Сидовлас испутующе глянул на меня, а потом на учёного. Тот пребывал в лёгком шоке и отрицательно качал головой, а в его позе я видел обиду на мою подколку, неуверенность, небольшую панику, но вместе с тем мальчишеское любопытство и задор естества испытателя. Доброститавин искушающе томным голосом протянул я, подавшись вперёд и хитро сузив глаза. Без вас за 2 часа раз в неделю в лаборатории не пропадёт. А вы нам покажете, как надо работать тем, что вот тут. И я осторожно поднёс испачканную перчатку к виску, не забывая о том, что коже за мысганной бронёй лучше не касаться. Сомневаюсь, что Очкарик в поле вспомнил бы о такой мелочи, и посмеяться над ним я думал по-крупному. Глядя на то, как внутри учёного борется слегка сумасшедший следователь, рациональный осторожный кабинетный специалист и малолетний пацан, клюнувший на возможность променять крысу на верёвочки на покраску забора, я включил природное обояние на полную мощность. Склонив голову, таинственно улыбнулся и подмигнул кошачьим глазом, всем видом и позой показывая, что я буду просто счастлив в его компании. Ну как, пойдёте с нами? Табин ещё сомневался, но я уже видел, внутренний пацан победил. Седовлас и громко расхохотался. Решено. Послезавтра сходите вместе. За день до полевых испытаний с учёным Я прошёл ещё одну проверку на прочность. Суровые колонисты подкараулили меня за казармой, аккурат в тот момент, когда я по привычке перед закатом пошёл посмотреть на невероятное зрелище вспыхивающих мерцающим разноцветием в лучах ало-филетовых сумерек трав и деревьев. Сидя перед проёмом, завешенным чуть заметными радужными переливами защиты, я любовался красками на земле невиданными. И в очередной раз удивлялся тому, как причудливо может быть жизнь и со стороны эволюции, и в плане судьбоносных поворотов. Внезапно за спиной раздались шаги, и по позвоночнику пополз хорошо знакомый холодок опасности, ориентир не подводивший меня ни разу в жизни. Я вскочил и обернулся и увидел пять донелезён осупленных лиц. Ча, самый умный, да Не то вопросительно, не то утвердительно возник негласный заводила. Понятно, дошли слухи, что снова идём, я опять ведущий, ещё и учёного берём, а они в пролёте. Этого самого, по его понятиям интеллектуального индивидуума, я знал плохо. Он прибыл уже с третьей волной совсем недавно. На кой было завозить ещё военных с неограниченным в чувстве меры самомнением? Я понять так и не смог, но начальство виднее. На такую заявку правильного ответа не было, и я просто вопросительно поднял бровь. Что оставился? Я спросил: "Что? Умный, что ли?" И боец сделал шаг вперёд, понимая, что пяти отлично вымуштрованным спецназовцам противопоставить мне нечего. И тут меня и отпинают ногами, переустанавливая структуру господства в нашем микросоциуме. Я просто отпрыгнул назад и зашёл за радужную черту, за сланцы, а я не сомневался, что их подбили некоторые особо ретивые и стезжеловесных старичков, не сумевших смириться с моей прытью. Переглянулись и неуверенно попытались меня обсмеять. Смотри, кузнечик какой, думаешь, не достанем? Командир нашёлся. Именно так я и думал. Несмотря на всю их самоуверенность незнакомого мира, они опасались, и не безосновательно. Заде меня нарастал специфический стрёкот и скрежет, и я обречённо вздохнул, оборачиваясь. Сейчас двуногие хищники за спиной были менее опасны, ведь передо мной стояла скорпикора Саливанна, бронированная, ядовитая, агрессивная и туповатая тварь. Скорпикора переступила сегментированными конечностями, выбив звонкий стук из камней под ногами. Над её спиной раскачивался антрацитово-чёрный хвост с красной пушкой вокруг жала на конце. Сегменты брони тёрлись друг о друга, издавая специфический звук, схожий с трещёткой гремучей змеи. Обычно скорпикора крадётся совершенно бесшумно, и мне очень повезло, что сейчас она была то ли удивлена, то ли напугана, и края хитиновых пластин зацеплялись неровными краями, предупреждая о хищнике. Жвалы инсектоида непрерывно шевелились, и я почти почувствовал неуверенное глухое раздражение животного. Ключевое слово почти. Как мыслит насекомое, я представить себе не мог, в принципе, слишком чуждый человеку вид. Но вот как мыслят представители Homo sapiens Я напротив представлял себе очень хорошо. За спиной послышались смешки. Ха! Гада испугался. Знали бы вы, на что этот гад способен, думал я, осторожно и плавно пригибаясь и следя за движениями хвоста. Скорпикора, среагировав на звук, мощным броском врезалась в защитную плёнку, и я едва успел перекатом уйти с траектории прыжка. Защита выдержала. А засланцы шарахнулись в стороны, и смешки смолкли, сменившись неуверенными переговорами. Разълённая скорпикора повернулась ко мне, и в россыпи её простых глазков отразилась моя встрёпанная физиономия. Инсектоид нашёл новый источник для атаки, и я замер, ожидая, когда он нанесёт первый удар. Недолго думая, скорпикора хлестнула хвостом в мою сторону, и я еле увернулся от фатально опасного кончика хвоста. В отличие от меня, у скорпикоры было неоспоримое преимущество: яд, броня и многолетний опыт охоты. У меня была лишь интуиция, вёрткость и год с малым тренировок. Сосредоточившись и ускользая от кишника снова и снова, я начинал уставать и бояться. что смертельный поединок закончится не в мою пользу. Наконец Скорпекора остановилась, примериваясь и точно в третий слева сверху глазок, самое тонкое место головной брони, зашла тяжёлый глаз усиленным сердечником. Такие носил только Роман, я это прекрасно знал. Я выдохнул, выпрямляясь во весь рост. Точно, звёздный берет, держа в руках и гламёт, наблюдал сквозь прицел за мной. и дёргающимися в конвульсиях животным. Что ты там забыл? Астрадесантник был немногословен, и по его лицу я видел, что он обстановочку вроде понял, но под одной ему ведомой причиной давал задиристом воякам шанс на реабилитацию. Те стояли за его спиной с независимым видом, вроде как они на помощь звали, а тот тут один неразумный покорять мир бросился. Идея была сама по себе неплоха, Но они не учитывали, что Роман успел хорошо меня узнать. По крайней мере, я на это надеялся. А ничего особенного. Тайвин Волт жаловался, что я зверьё не ловлю, но я бинцял я и, убедившись, что скорпикора окончательно затихла, схватил её за ногу и поволок к проёму в заборе. Внезапно хвост ещё раз конвульсивно дёрнулся, и я на непонятно каком адреналине избежал укуса. Только крохотная капелька, сорвавшаяся с жала, упала на ткань футболки, а на самом подёргивающемся кончике ядовитого когтя появилась интенсивно поблёскивающая капля жидкости. Я мгновенно содрал с себя одежду и, повинуясь вбитым рефлексам, скомандовал: "Пробирку!" Роман, действуя на том же автомате, что и я, виртуозно извлёк откуда-то контейнер для проб и кинул мне Я поймал и держа со всей силой хвост скорпикоры, невероятно боясь, что она в предсмертной конвульсии дёрнется ещё разок, и мне керды собрал пробу яда и хвост для верности обмотал снятой футболкой. Такого вещества в коллекции Тайвина ещё не было, как и целого тела животного. Обычно живучая тварь скользала с полусотни игл в броне. На поднятый на мишум сбежалась вся казарма, а заводилы растворились где-то в задних рядах. Я полуголый с пробиркой в одной руке и волоча за лапу скорпикора в другой, был встречен единогласным молчанием и не стал терять возможность спустить поры. Тайвин! громогласно проорал я в сторону корпуса учёных. Я вам мамонта принёс, нужен. Очередное происшествие со скорпикорами танцами. пробиркой и мной в главной роли спектакля произвело ровно противоположный эффект тому, на который я рассчитывал. Тайвин и условно моя часть казармы на меня крысилась за то, что я сунулся в поле без них, как будто у меня был выбор. Подозреваю, немалая доля заслуг в их реакции была в нарочито громких разговорах о самых умных выскочках, а про осаду я им рассказывать не стал, зачем лишний раз сеять раздор. в нашем и без того сложно устроенном социуме. Роман молчаливо, наукоризненно на меня поглядывал, намекая, что неплохо бы более детально рассказать хотя бы ему. А суровые колонисты презрительно фыркали, дескать, подумаешь, от Скорпикора попрыгал, не ты же ее завалил. И вообще, от серьезного разговора сбежал, а сейчас еще того и гляди, начальству пойдет жаловаться. Одним словом, падали они, мужик. Мне же оставалось только молча переживать всю вселенскую несправедливость весь вечер и полночи. В оставшуюся половину удалось худо-бедно поспать. В гнетущей утренней тишине я собрался к выходу, предпочтя в этот раз облегчённую броню, визор вместо шлема, стандартный гломёт, но расширенный вариант аптечки и минимум снаряжения в угоду месту под оборудование. и емкости для проб и образцов. Звать я с собой никого не хотел. У меня был законный выходной, и провести его, я думал, с пользой. А именно, сходить недалеко и ненадолго в одно лицо и поучиться брать образцы на простых и уже понятных материалах. Обидки обидками, но я понимал, что Тайвин прав, и мозг дан мне не только, чтобы туда глюкозу закидывать, да и подумать хотелось в тишине и одиночестве. Для этого мне особо никто не был нужен. Дальше тени забора я и не собирался. В сборной командной солянкой из-под палки я уже был сыт по горло, и мне нужна была спаянная, единая и понимающая система, гибкая и открытая для всего нового. Раз такой пока нет, значит, буду ходить по выходным сам, пока не запретили. Все равно репутация уже напрочь испорчена». Инфразвуковой волну после скорпикоры под самым носом пустили усиленную. Зверья много не должно быть. Тайвин наверняка был занят подзаборной добычей и дулся, но я всё равно намеревался его оторвать для краткого мастер-класса, и поговорить тоже не мешало бы. Пока я натягивал перчатки, завершающую часть экипировки, ко мне подошли Макс, Роман, Али и Уилл. Новообретённый первопроходец с фирменной сумасшедшенкой из второй волны новобранцев. «Ничего не хочешь рассказать?» Из-под лоби я враждебно глянула Макс. Я, пожалуй, плечами и хмыкнул. «Нет. Вот пойду потренируюсь немного». Роман нахмурился, а Али и Уилл переглянулись в недоумении. «На их памяти карьеристом я вроде пока не был, и мое поведение было для них непонятным, и я пояснил. У меня сегодня выходной». А вчера долго и нудно Тайвин песочил за то, что образцы не те нашел. А вот и психонул, каюсь. Но проблема никуда не делась, надо учиться, я неподдельно печально вздохнул. Пусть лучше считают безбашенным отморозком и выслуживающимся эгоистом, чем нытиком. А с проблемой барзых новичков я примерно представил, как разобраться. В следующий раз, если они попадут со мной в выход, дам им покомандовать. Федовлас и Тайвин сидели в напряжённом молчании. Учёный с обидой смотрел на станки скорпикоры на столе для аутопсии. Та лежал на спине, скрученными лапами кверху, наподобие сдохшего таракана. Он всё не мог отойти от того, что как Честер его уел по всем фронтам, то в Питером они не могут на благо науки несчастного пентапода дотащить, то вчера поманил с собой, а сам в одиночку демонстративно Одной из самых страшных здешних тварей приволок. Шеф надорвал плотный полог тишины, щёлкнув записью. Смотрите. Тайвин с искренним удивлением разглядывал, как Честер любуется закатом и вдруг вскакивает с места и барабачивается. Хотя десантники явно старались идти максимально тихо, прослушал диалог и несколько раз повторил воспроизведение смертоносного танца человека и животного. Отдельного внимания учёного удостоилось поведение пятёрки задир. После появления скорпикоры троих с игломётами смыло, и вернулись они уже с Романом. И свои спины прикрыли, и ситуацию повернули так, будто рыжеглазый сам себе зловредный дурак хотел выслужиться и попал. Обида испарилась сама собой. Что, по-вашему, он должен был сделать, поинтересовался Седовласый, тайвен оценив расклад по-новому. пожал плечами и предложил «Позвать на помощь? Попробовать убежать? Подраться?» Начальник, понимающий, улыбнулся. «Вы, Тайвин, мыслите как человек, а Честер пытается понять, как мыслит кадровый военный, не будучи им ни по призванию, ни по натуре. Если бы он принял бой, сейчас лежал бы в госпитале в ближайший месяц и статуса все равно бы не добился. Попробовать применить командный голос... Или позвать на помощь в тихом закутке, где никого нет, и по положению они примерно равны? Да бросьте. Бежать, как вы видите, некуда. Выходы закрыты здесь и здесь. Седовлас отткнул стилусом в качественно расставленную западню с тремя загонщиками и двумя страхующими. Без вариантов. По сценарию принять бой только с еще более удручающим раскладом. Как видите... Он выбрал единственно верный в такой ситуации решение. Я начинаю понимать его постулат о доверии к миру, людям доверять намного сложней. А потом Таев уже понял, но тень досады ещё оставалась. Седовлас из Адорна усмехнулся. А вы бы упустили такую возможность похвастаться добычей? Всё-таки есть в нём нотка лихого безумства, но без лишнего фанатизма, за что и ценю. Давайте лучше с вами подумаем, что он будет делать дальше. Нам надо как-то спрогнозировать его реакцию. Жаловаться он не пойдет, но ситуация для него сложная, если даже вы досадуете. Тайвин потер указательным пальцем правый висок, как всегда делал, смущаясь. За ученым и седовласым выросли две рыжеволосые тени. Аналитикам тоже было интересно поделиться наблюдениями, и они успели застать просмотр увлекательного голоролика. "Как что, сейчас придёт и будет проситься на выход", непререкаемым тоном заявил Ан. Чингис согласно кивнул. У него единственный вариант доказать свою полезность и репутацию наиболее простым и безболезненным путём отказаться от всех и ждать, пока сами прибегут. А если не прибегут, седовлассь спросил скорее риторически. Ему было любопытно послушать выкладки близнецов. Как это не прибегут, изумился Анн. Дайте честным свободу ходить в поле одному, а компания сочувствующих через день нарисуется, если не сразу, а остальные через неделю в очередь выстроится. Почему, спросил уже Тафин. Так ведь выходы почти каждый день, два-три выхода без его чутья, и всем будет понятно, за какие такие заслуги он ведёт группы. Ещё и за место передерутся. Он явно наслаждался вниманием аудитории, а Чингис добавил: "Тут он себе команду и подберёт, давно пора". Хотите сказать, мы будем присутствовать при эпохальном событии спонтанного формирования команды супергероев?" хмыкнул Сидовласый, а близнецы с невозмутимым видом синхронно кивнули. — Я бы на это посмотрел. Значит, санкций против задир вводить не будем. — Нет, сами отвалятся, — Анн был категоричен, а Чингис снова дополнил, хитро блеснув глазами. — Или мы поможем. — А если его там понадкусывают? Седовлас и стремился учесть все варианты развития событий. Близнецы переглянулись, и Анн осторожно заметил. — Честер, конечно, тот еще фрукт. Но не клинически идёт, в самом деле, далеко ходить не будет. Тут в дверь постучали, и ко всей честной компании ввалился собственной персоной Честер, в лёгкой броне, с полной сумкой пробирок и неотвратимой решимостью во взоре. Он обвёл взглядом всю компанию, задержавшись на стоп-кадре проекции, где его маленькая копия тащит за лапу дохлую скорпикору. Недовольно прищурился на мгновение, понимая, что его стычка стала достоянием начальственного внимания, но тряхнул головой, прогоняя сомнение, и сказал «Всем здравствуйте!» «Тайвин, уделите мне полчаса внимания!» В щелке двери за его спиной виднелись любопытствующие носы Романа, Макс, Али и Уила. В стороне маячила фигура Красного, и близнецы дружно хихикнули.